Глава 133. Леон против Юки. Часть первая. Высочайший навык Король Жадности Мамон – есть способность, предназначенная для отнятия. Как и следовало ожидать, этой злобнейшей способностью был наделен наизлейший персонаж. За момент до сих пор Юки находился в самом неблагоприятном положении. Возможно, если бы в бой вступила Хлоя, все могло бы пойти иначе, но Юки хотел этого избежать. Хлое можно было отдать приказ только трижды. Более того, первое желание он потратил, приказав ей «Не вмешивайся в мои дела». Это был максимум контроля, которого он добился, преодолевая способности Хлои. Пожелая он, чтобы она служила ему с совершенной верностью, даже и всех приказаний было бы недостаточно. Даже простое приказание Хлои не нападать на него едва не вывернуло Юки изнанку от напряжения. Тем не менее, он принял меры против того, чтобы Хлоя очнулась от его властительного проклятия. Для поддержания этого контракта душ, Юки пришлось задействовать свою до последней унции. И сейчас, даже когда пробудился собственный высочайший навык Юки, он решил воздержаться от применения его силы. Специальность Хлои – бой. Даже при этом, Юки не неустанно обдумывал всякую ситуацию, когда Хлоя была рядом, чтобы у неё не было ни малейшей возможности разорвать контракт. А ведь ей это почти удалось секунду назад. «Понимаю… То-то мне показалось, что она ужасно тихо себя ведёт. А она пыталась разорвать наш контракт, а?» Сказал Юки, пожимая плечами. Хлоя промолчала, горечь была написана на её лице. Неважно, получилось у неё или нет, главное, что она попыталась. «Ну, это было неизбежно», – подумал Юки, «разве что идиоты стали бы тупо повиноваться. «Ну да ладно. Похоже, что я успел. А теперь, Леон, продолжим?» Юки кивнул, отвечая на действия Хлои, и повернулся к Леону. Леон скривился при виде блаженного выражения на лице Юки. Учитывая, что обе стороны теперь имели высочайший навык, Леон утратил своё превосходство. Но применительно к ситуации, Леон всё ещё был в выигрыше. Может, Юки и пробудился к своему высочайшему навыку, но его энергия ещё не восстановилась. Ему было доступно лишь оставшиеся после овладения Хлоей. Но Юки всё ещё не желал применить свой козырь. Он хотел выиграть с тем, что имел на руках сейчас. Юки продолжал размышлять, но текущая ситуация складывалась не в его пользу. Серебряный рыцарь Алрас бился с Кагари. Их силы были равны. В то же время сильнейший прислужник Леона, Чёрный Рыцарь Клод, вместе с Красным и Синим Рыцарями сражались с подчинёнными Юки. Чёрный Рыцарь Клод явил в бою непревзойдённую мощь. Из десятка с лишним подчинённых Юки, теперь оставалось лишь пятеро. И в этот самый момент ещё один пал от удара Клода. Осталось четверо. Рыцари решили помочь Алразу в битве против Кагари, разобравшись с мелочью. «Подождите, Юки сама! Нас ведь так всех перебьют!» С отчаянным лицом Кагари продолжала уворачиваться от ударов Алраза. Глядя на её страдания, Юки с отвращением ответил. «Ты ведь не слабачка, кажется». «Но эта резня с односторонним перевесом мне отвратительна. Не пойти ли мне в атаку?» С этими словами он проскользнул за спину Красного Рыцаря, увернулся от удара меча и коснулся его груди. «Похищение жизни!» Едва Юки отнял руку, Красный Рыцарь упал. «Красный Рыцарь? Несан!» Красный Рыцарь не отвечала на крики Черного Рыцаря Клода и Синего Рыцаря. Точнее, не могла, будучи уже мёртвой. Звать бесполезно, понимаешь? Потому что я только что забрал жизнь этого человека. Юки озвучил этот факт словами «холоднее льда». Похоже было, что его силы немного восстановились. Боя больше не было. Был только отнимающий его жертвы. Разрыв между ними был безнадежно непреодолим. Победив всех подчиненных Юки, Синий Рыцарь ринулся к Красному, чтобы удостовериться в словах Юки. Его сестра не двигалась. Несомненно, она была мертва. «Ублюдок!» В ярости выкрикнул Синий Рыцарь. «Эй, это ведь битва, не так ли? Ты ведь тоже убиваешь моих подчиненных, разве не глупо злиться?» Слова Юки усилили жажду убийства его противников. Леон же, увидев способность Юки, осознал мрачной ситуации. Юки едва пробудил эту свою способность, но уже совершенно овладел ею. В расчёты Леона никак не входило, что силы врагов сравняются. Леон не недооценивал Юки, но заключил, что Юки следует уничтожить до того, как он сможет вырасти, будучи столь непредсказуемым и опасным. Конечно, Леон хотел спасти Хлою как можно скорее, однако в нынешних обстоятельствах сделать это в одиночку было невозможно. Поэтому он решил отступить. Все подчинённые Юки были истреблены, Оставалась только женщина по имени Кагари. Ее злобный взгляд заставил его беспокоиться, но в плане силы она как будто не представляла бы особой проблемы. Но раз Юки теперь мог похитить душу противника одним прикосновением, не встречая сопротивления, то был слишком опасен для Леона и его товарищей. Так он рассудил. «Отступаем. Пока». Решил Леон и немедленно отдал приказ. «Леон сама, позвольте мне защищать тыл!» крикнул чёрный рыцарь Клод и стал перед Леоном у стены лицом к Юки. Ага, Леон, ты бежишь? Я не позволю этого, понимаешь?» Юки сверкнул лучезарной улыбкой, воздействуя на соседние деревья, преградив ими путь к оступлению Леона. Однако подобное не могло задержать Леона. Собрав в ладони свет своего высочайшего навыка, король чистоты Метатрон, Леон уничтожил деревья и проложил себе путь. Он хотел воспользоваться магией переноса, но лишь пришел в замешательство. «Ха-ха, здесь нельзя использовать перенос, представляешь? Ты не знал? Это место я выбрал еще и потому, что оно блокирует любые попытки бежать с помощью магии перемещения!» Счастливо сказал Юки. И тут же воспользовался шансом, который возник от неудавшегося перемещения. «Переписать!» Руки Юки коснулись плеча черного рыцаря Клода. Даже будучи мгновенно захвачен врасплох, Клод попытался увернуться. Поэтому он не упал, как Красный Рыцарь. И все же что-то было не так. На глазах Леона... «Юки сама, меня зовут Клод. Приказывайте!» Черный Рыцарь Сэр Клод преклонил колени перед Юки. Произошло наихудшее. Юки мог отнимать не только чью-то жизнь. Жизнь, способности, даже разум. Неважно, как глубоко верность коренилась в душе человека. Переписав информацию о его душе, Юки мог внушить человеку верность самому себе. Так действовал высочайший навык Юки, король жадности Мамон. «Ха-ха-ха! Теперь, если не считать Хлою, наконец-то трое натре! Наконец-то равный бой, а?» Юки весело рассмеялся. Как и следовало ожидать, у вас действительно чудесный характер, Юки-сама. Но, Леон... Я гляжу на выражение твоего лица и наполняюсь бесконечной радостью. Кагари, Казарим, радостно улыбнулась. «Облюдок, что ты сделал с Клодом?» Спросил Леон. «Я всего лишь присвоил твоих подчиненных. Кому-то это не нравится...» «Если цель никому не клялась верности, этот навык бы не сработал. Способность переписать позволяет мне изменить объект верности». Весело ответил Юки и повернулся, чтобы рассмотреть Клода, удостоверяясь в его чувствах. Судя по виду того, сработало. «Но эта способность на удивление полезна!» Довольно рассмеялся он. «Наверное, стоит назвать эту силу воплощением зла». Чем выше была верность цели, тем проще им было попасть в руки Юки. Кагари неимоверно радовалась беде Леона, а Чёрный Рыцарь Клод, предавший его, без колебаний направил на него меч. Как Юки и сказал, не считая Хлои, бой теперь был равный, 3 на 3. И ситуация становилась для Леона всё более бедственной. Но даже тогда Леон не пал духом. Зная Юки, следовало предположить, что он расставил какую-то ловушку. Он вроде бы ещё не активировал её, но Леона уже была ясна её суть. Магнетическое поле, препятствующее магии переноса. Летучие миазмы. Неисследованные горы, населённые в основном драконами, куда редко заходят люди. Таинственное место. Отчёты упоминали, будто оно обладает чем-то вроде разума. Так ли? Но даже если Леон предположил верно, и ловушка уже захлопнулась, она не доставит ему никаких неудобств. В таком случае Римуру и Руминас, сосредоточившиеся на атрибуте магии, в бою с ним имели бы серьёзные проблемы. Пробормотал он под нос. Когда он встретился взглядом с Хлоей, её глаза на миг сверкнули. «Не отчаивайся в этой ситуации», — говорил её взгляд. Посмотрев на Клода, прежде бывшего его верным слугой, потом снова на Хлою, Леон слабо кивнул. «Что-то ведь можно сделать, но...» «Красный рыцарь, наверное, ничего не сможет, но...» Юги, должно быть, полагал, что эти обстоятельства были сильно затруднительны для Леона. Но он неверно заключил, что подчинённые так уж дороги ему. Леон использовал их, пока они были ему полезны, и не был связан долгом их защищать. Неважно, о ком из подчинённых шла речь, никто не мог ожидать, что Леон стал бы его оберегать. На самом деле, каждый из них был бы рад умереть, прикрывая его. Впрочем, это не значит, что они хотят умереть. В какой-то момент он думал об отступлении, потому что подчиненные были помехой. Когда бы Леон не приступал к делу всерьёз, люди вокруг обманывались. Именно поэтому он отказался работать вместе с Римуру и Руминос. И когда он подумал об отступлении, был похищен его слуга Клод. Он не мог позволить такому положению сохраниться. Леон взглянул на Красного Рыцаря и мягко притушил гнев в своём сердце. Леон – король. Падать духом при смерти слуг непозволительно. Врагами его были Юки и Кагари. Клода же, хоть он и был его сильнейшим подчинённым, Леон знал как свои пять пальцев. Он Леону не противник. Кагари походит на дьяволюцию, использующую знакомый трюк. Видимо, она всерьёз озлоблена на Леона, но почему он не помнил. Его сердце не так велико, чтобы помнить обиды каждой мелкой сошки. Здаётся, она хорошо пользуется проклятиями, но недостаточно, чтобы считаться угрозой. Её можно проигнорировать, подумал Леон. В таком случае его единственным противником был Юки. Вот он настоящая проблема, раз пробудил высочайший навык. Вот уж кого действительно закаляют трудности. Но... Леон тонко улыбнулся. «Ты знал? Высочайшие навыки не равны между собой». «Различие между ними может быть столь же велико, как между небом и землёй!» «Что?» «Я передумал. Я не стану отступать. Я закопаю тебя здесь». Высочайший навык Леона был вершиной светового класса. Его самого можно было считать грозой магических существ. Или он знал, кто ещё обладает высочайшим навыком. Леон пытался атаковать его однажды и потерпел столь сокрушительное поражение, чтобы это и вовсе не было. Владыка Тьмы Гай Кримсон Сильнейший из владык демонов. Леон полностью применил свой высочайший навык и атаковал его со всей силой. Итог – полное поражение. После победы над Казаримом, Гай Кримсон бесцели навестил Леона, чтобы передать вызов. Если бы Леон победил, то мог делать, что пожелает – Если бы проиграл, то стал бы спутником Гая. Леон пришёл на бой с намерением убить, а Гай отбил все его атаки, будто играючи. Это поражение закалило Леона. В битве обладателей высочайших навыков победит тот, кто первым поймёт способность противника. Если один из них не мог понять, что случилось, его поражение было неизбежно. Леон не раскусил Гая и проиграл. Не владея высочайшим навыком, победить его обладателя невозможно. Разве что можно было избежать столкновения через подготовку. Расчёты Леона не учитывали, что Юки явится сюда, а потом пробудит высочайший навык. Однако одного этого было мало, чтобы решить поражение Леона. За сотни лет Леон как следует познакомился со своим навыком. Юки же едва пробудил свой и владел им ещё не в совершенстве. И это хорошо. Если бы он пробудил свои способности в тайне, это вызвало бы проблемы для Леона при встрече. Распускающийся бутон угрозы следует сорвать здесь и сейчас. Злой юнец Кагуразака Юки перед Леоном был наконец признан врагом, которого следует уничтожить. Юки ощутил, что намерение красивого блондина, стоящего перед ним, Леона Кромвеля, изменилось. Что? Что это? подумал он. Юки заметил только, как вспышка света, который был сам Леон, сбила Клода с ног. Мощным ударом голых рук Леона, угольно-чёрная броня чёрного рыцаря Сэра Клода была наполовину уничтожена. Он более не мог сражаться. Посмотрев на Клода, которого отбросила к Хлое, Юки прищёлкнул языком. «Хлоя, не могла бы ты вылечить этого парня?» «Мне бы хотелось сохранить товарища, которого я приобрел с большим трудом, живым, а не мертвым!» Обратился он к Хлое. «Конечно, почему нет?» «Было ли это приказом?» «Нет, и тому есть объяснение. Если проклятие не использовалось, то будет считаться, что Хлой действовала по собственной воле, а не по приказу». Из-за обмена, длившегося уже несколько дней, Юки теперь мог сражаться без особых усилий. Но сейчас Леон атаковал с такой скоростью, что Юки едва успевал реагировать. Казалось, владыка демонов Леон здорово разозлён. «Он настолько силён! Даже с моей огромной силой будет опасно подставляться под такой удар!» «Я нарочно постарался его разозлить!» «Наверное, не удалось?» На самом деле, даже в этой ситуации Юки мыслил, забавляясь. «Вы возвращайтесь первыми!» «Потом доложите Румина Саремуру, что здесь произошло». Серебряный рыцарь Алрас и Синий рыцарь смогли только кивнуть в ответ на повеление. Леон, их господин, сражался всерьёз, и они заметили, что стали ему помехой. Более того, они опасались причинить ему вред, если их похитит противник. Сестра его была убита, но Синий рыцарь смог спокойно оценить нынешнее положение. Они быстро и без жалоб отступили. Поняв, что те двое быстро готовились бежать, Кагари попыталась атаковать их с помощью подвластных ей деревьев. «Я не позволю! Вы, ублюдки, похоже, недооцениваете меня!» Поражённые выпущенным Леоном светом, все деревья рассыпались и исчезли. «А? А?» Заметив, что атака Леона нацелена на неё, Кагари быстро рванулась за спину Хлои. «Погоди, погоди секунду, Хлоя-тян, ты ведь защитишь меня, да?» Кагари без церемонии попыталась пролезть в защитный барьер Хлои. Ко всеобщему удивлению… «Я не слишком против», – ответила Хлоя. «Ага, как и следовало ожидать, Хлоя-тян очень добра, как и ожидалось от героини!» Кагари с очистливым видом потерла щёка о щёку Хлои. В отвращении та оттолкнула её. «Ну, всего лишь произошла перестановка», — сказал Леон. «Эй, эй, Юки-сама! Ты не слышал его? Ты точно уверен, что сможешь победить?» Вспомнив о болезненном поражении, крикнула испуганная Кагари. Она явно отставила все надежды выглядеть спокойной. Все-таки фигура Леона стояла в ее уме даже после стольких веков. Он ранил психику Кагари. «Ты...» Ты действительно прекрасный человек, знаешь? Заткнись и смотри, как я одержу победу. На самом деле, Рюги не знал, что в силах это сказать. Когда слуги Леона бежали, он подумывал преследовать их, но передумал, оценив нынешнее состояние Леона. Очевидно, у Леона достаточно времени, и проигнорировать его будет самоубийством. Кагари проявила неосторожность и была ещё жива лишь потому, что удар не был нацелен на неё саму. Нет. Возможно, он лишь вернул Юки любезность, раз тот позволил подчинённым Леону бежать. И возможно, свет от навыка Леона был атакой, способной поразить и окружающих. Он всего лишь избегал им пользоваться, чтобы не ранить собственных подчинённых. Скорее всего, так. Ну вот, приехали. Похоже, я наступил тигру на хвост. Примечание переводчика на английский. Это японская идиома, означающая, что он совершил нечто очень рискованное. Даже пока Юки размышлял таким образом, на лице его появилась улыбка. Действительно, если бы Леон попросил подкрепление у Римуру и Руминас, у Юки бы не было шансов. Ему бы пришлось использовать козырь, и даже тогда он мог проиграть. И даже если разыграть козырную карту сейчас, то Леон будет побеждён. Но и Юки тоже. Итак, что же он мог сделать? При помощи Хлои бой будет выигран быстро, но использовать её, чтобы убить одного Леона, будет расточительством. Да и возможно, против одного владыки демонов Юки всё же сможет выстоять. В таком случае ему оставалось только попытаться. Он, наконец, обрёл высочайший навык. Было бы расточительством не использовать его. «Итак, Леон, ты опаснее, чем казался. Даже тогда победа будет моей». «Можешь нести, стичь сколько хочешь. Ты недооценил владыку демонов. Пришло время встретиться с реальностью». От столкновения Ихаур родилась молния, сверкнувшая между небом и землей. Разговоры кончились. Оставался только бой.